Глава двадцать вторая «Да ну нафиг!» Ванька Шилов носился вокруг машины, едва не подпрыгивая от восторга. «Это же... это же... это ж новая чайка! Откуда?» «Там больше нет». Довольный произведенным эффектом, я выбрался из машины и хлопнул друга по плечу. «Нравится?» «Да ты чё?» На меня уставились как на идиота. это же супертачка до сотки за четыре секунды триста километров максимум восемь цилиндров пять с половиной литров пятьсот лошадей задний привод независимая подвеска да да мы уже поняли что ты все про нее знаешь вышел из дома лев иванович и сколько стоит такая красавица говорят десятку в базовой комплектации я пожал плечами сам не знаю не проверял. Это мне подарили!» — закашлялся Шилов-старший от свалившейся информации. «И я, кажется, даже знаю, кто подарил». А я вот сомневаюсь. Я потер подбородок, вспоминая недавний разговор с Сикорским. Мать Дианы заехала сначала к нему, а уже потом ко мне. И полковнику тоже чего-то отвалили за то, чтобы замять дело. Что именно? он не сказал, но был явно доволен. Настолько, что даже сделал мне право, так что я теперь официально был автолюбителем. «Есть подозрение, что это общие откупные. Впрочем, пофиг. Пусть об этом у деда голова болит. А я хоть не буду больше задницу морозить, а то надоело уже пешком ходить. Дашь прокатиться?» Ванька уже закончил танцы вокруг машины, и перешел к самому главному. «Я аккуратно! Честная комсомольская!» «Иван, веди себя прилично!» попытался осадить сына Лев Иванович. «А то как из дикого края, будто ни разу автомобиля не видел!» «Да погоняем, без вопросов. Только надо узнать насчет гоночной трассы, а то в городе всю мощь этой малышки не ощутишь. А на Междугородней... Фуры носятся, как угорелые, обрадовал я парня. Нафиг надо. Так что ищи и сгоняем. Мне самому интересно погонять. Вот видишь, что такое взрослый подход? Для профилактики шилов старший отвесил сыну легкий подзатыльник. Учись! Пойдемте в дом. Семен, может машину в гараж перегнать? Замерзнет еще. Да не надо, там автозапуск есть. «Прогрею!» Я, естественно, уже сам пошарился по авто, изучая подарок, и был весьма обрадован уровнем комфорта. Сразу было видно, что делали не для обычного гражданина. Да и в целом новые советские машины радовали куда больше ведер с гайками из прошлого мира. Так что не беспокойтесь, не успеет застыть. «Ну и хорошо!» — кивнул Лев Иванович, распахивая двери. Прошу. У Шиловых, как всегда, было тепло, уютно и хлебосольно. Цара Семеновна расстаралась, накрыв стол вроде простыми и привычными блюдами, но все было приготовлено так вкусно, что можно пальцы облизать, а потом их и проглотить. Мне было грех жаловаться, мама готовила прекрасно, недаром в столовой столько лет отработала. Но мать Ваньки ничем ей не уступала, а за счет более шикарного меню Даже где-то выигрывала, пусть признать это мне было сложно. Хоть бери и на не женись. Шучу, конечно. Ну-с, молодой человек. Когда голод был утолен, и на столе остались только чай и сладости, Шилов-старший с видом искусителя потер ладони. Вы готовы узреть чудо? Не томите, Лев Иванович. Я охотно принял игру. Показывайте. Или сначала кровью расписаться нужно? — Ой, Вэй, на что мне ваша душа, Семен? — сплеснул руками кооператор. — За ней тут же придут такие люди! Куда старому бедному еврею? Деньги гораздо надежнее, а их, как мне кажется, у нас скоро будет весьма прилично. Итак, представляю вам первую коллекцию ювелирного дома «Венус». Жестом фокусника достав небольшой кейс, Лев Иванович принялся выкладывать на стол пакетики с шармами. Часть были серебряными, часть — стальными, но не меньше половины оказались выполнены из цветного пластика, причем расцветки были очень яркие, прямо кислотные, но смотрели симпатично. Отдельно легли несколько основ, пара-тройка цепочек и горка таких же ярких веревочек. «Знаешь, Семён, ты был прав с идеей сделать упор на детей и школьниц». Заметив мой интерес к пластиковым изделиям, Шилов решил пояснить причину такого их количества. «И как раз одна мастерская подвернулась. Они могут отливать бусины любых цветов в неограниченном количестве. Особенно сейчас. У них должен был быть большой заказ». но не срослось, так что сидели без работы и сразу схватились за эту возможность. Я помню, что ты говорил про бренды, но считаю, что здесь как раз лучше их разделить. Ювелирка будет Венус, а детские варианты, скажем, Амур. Тогда уж сразу Эрос, я хмыкнул, перебирая шармы. Идея хорошая, имеет право на жизнь, но надо подумать над названием, «Нужно что-то такое, что сразу запоминается, но при этом не имеет ненужных ассоциаций. Может быть... Лёля!» — пискнула Жанна, тихой мышкой сидевшая за столом, стараясь не отсвечивать, чтобы её не выгнали на самом интересном месте. «Богиня весны у славян! Хороший вариант!» Я улыбнулся покрасневшей девчонке, сделав вид, что не заметил на руке нового браслета с полным набором бусин. «Кстати, серьезно, Леля, весна, молодость, свежесть — отличное название! Жанна, ты умница?» Девчонка стремительно покраснела, и, сорвавшись с места, скрылась из комнаты под дружный смех остальных. Но смеялись по-доброму. Да и сама Жанна была далеко не комнатным цветочком. Просто ей было непривычно такое внимание. Все-таки дело было весьма серьезным. Но ничего, я был уверен, что она быстро освоится, учитывая, в какой семье родилась. Мама с папой помогут, да и сама быстро во вкус войдет. Но это и хорошо. Мои девочки были далеки от бизнеса. Одна витала в облаках высокого искусства, другая — видела себя то ли на службе в КГБ, то ли еще где-то, но обязательно в высоких чинах и рангом, не меньше, чем командор. А Жанна со своей семьей будет то, что надо, чтобы они не задумывались о материальной составляющей жизни, даже если у меня с ними ничего не получится». «Как удалось все так быстро организовать?» Наконец, наигравшись с разноцветными бусинами, я отодвинул их в сторону, перейдя к главному вопросу. «Я раньше Нового года даже не ждал». «Удачно получилось», — самодовольно улыбнулся Шилов-старший и имел на это право. «Про пластик я тебе уже говорил. Кстати, обрати внимание на цветные браслеты. Это не нейлон. Правда, не наш, а китайский. Но даже с дорогой и растаможкой очень выгодно получилось. Взял у них бухтами, а застежки уже здесь приделали». А насчет ювелирки, серебра тут всего несколько штук, на пробу. Остальные поделки учеников Красноярского техникума. Там как раз у будущих ювелиров мой хороший знакомый работает. И он, за небольшие деньги, согласился дать своим ученикам задание на изготовление этих самых шармов. Хм... Я перекатил пальцами несколько бусинок в виде новогоднего подарка и октябрьских звездочек. А ведь это отличная мысль. Если мы будем отдавать производство на сторону, это лишние расходы. Зато, организовав собственное, получим снижение себестоимости и не будем зависеть от посторонних. «Да, эта мысль мне тоже пришла в голову», — кивнул Лев Иванович. Воспитать свои кадры в долгосрочной перспективе бывает выгоднее, чем скинуть работу на сторону. «А мы тут не спринт бежим», — подтвердил я. «Нам нужно рассчитывать именно на максимально долгий срок. Появиться, хапнуть бабла и исчезнуть. Не выйдет. Подобный бизнес — это именно долгосрочное вложение с большим заделом на будущее, так что намекните своему знакомому». Пусть пустит среди учащихся слух, что новая компания ищет ювелиров и художников. Да и с этими пластиковыми ребятами тоже стоит пообщаться плотно на предмет объединения. Два бренда — вполне хорошая идея. Разделить аудитории, при этом приучить носить шармы с детства — это вполне себе ход. В который раз поражаюсь вашему чутью, Лев Иванович? «Пустое», — махнул тот рукой. «Если бы не твои идеи...» «Скажи же, Сарочка, я всегда говорил, что Семен — гений!» «Не слушай его!» — рассмеялась хозяйка дома. «А то Лева сейчас тебе на уши навешает, что еще с детства к тебе приглядывался. Но спорить не буду. У тебя что не идея, все в строку. Как будто берешь откуда-то уже готовые. Давайте не будем об этом. Я слегка поморщился». Обманывать этих людей мне не хотелось. Я уже говорил, что вижу их во сне, пусть так и будет, тем более, что, если разобраться, истины не знаю и я сам. Слишком уж это зыбкая тема. «Не спрашивай, если не хочешь, чтобы тебе лгали», — осадил Шила в жену. «Каждый имеет право хранить свои секреты». «Да я и не претендую», — вздохнула та, — Просто иногда страшно становится, не придут ли за нами. «Не должны?» — я пожал плечами. «Мы вроде бы договорились, так что я могу делать, что хочу, в определенных рамках, конечно. Но спасибо за откровенность, я это ценю и прекрасно вас понимаю. Сам бы постоянно был на измене, общаясь с таким человеком». «Чего это?» подал голос Ванька, до этого осуждающий, посматривающий на родителей. «Ты нормальный, помогаешь, идеи шикарные подкидываешь, с тобой интересно!» «Непредсказуемость», — я покачал головой, перебив друга. «Как думаешь, почему большинство людей предпочитает работать на заводе с небольшой, но стабильной зарплатой, а не идти в кооператоры, где поднять можно гораздо больше за меньший срок, потому что не хотят рисковать?» А я вообще как бомба замедленного действия, правильно Сара Семеновна говорит. Даже сейчас риск сохраняется, хоть вроде бы удалось его минимизировать, но та же социальная сеть на самом деле огромное минное поле. Стоит хоть немного упустить контроль, и она может превратиться в инструмент манипуляции людьми, через который очень удобно закачивать им в головы самые разные идеи. начиная от вражеской пропаганды, заканчивая деструктивными сектами и прочими ужасами. Именно поэтому я первым делом подтянул комитетчиков, чтобы хоть немного снять с себя ответственность. Поэтому я прекрасно понимаю твоих родителей. Понимаю и благодарен им за то, что не гонят пока меня поганой метлой. «Ой, Семен, мы тебе всегда рады!» — сплеснула руками Шилова. «Не слушай ты меня, старую дуру!» «Еще раз повторю, вы правы во всем». Я грустно улыбнулся. «Поэтому обещаю, что прижму хвост своей фантазии. И так нахапали больше, чем сможем проживать. Давайте работать с тем, что есть. Освоим и разовьем уже начатое направление. А дальше... дальше будет видно. Но, надеюсь, желание влезать в авантюры у меня уже пропадет». «Спасибо». В глазах Льва Ивановича бушевала буря эмоций. «Я... мы...» «Не надо слов». Я похлопал мужчину по плечу и поднялся. «Я все прекрасно понимаю и не в обиде. Наоборот, восхищен вашим мужеством. Но, думаю, сейчас мне лучше удалиться. С вашего позволения я заберу образцы. Хочу их девушкам показать и все объяснить их родителям. Ну, а после, думаю, стоит собраться... «И оформить все официально?» «Да, конечно!» В голосе Шилова проскользнуло облегчение, причем его причину я не смог распознать. То ли от того, что я уезжаю, то ли наоборот, что не отказываюсь от дальнейшего сотрудничества. Но, скорее всего, и то, и другое. Попрощавшись, я завел машину, выехав за ворота. Злости на Шиловых у меня не было ни капли. Я не лукавил, когда говорил Ивану, что благодарен Льву Ивановичу и Саре Семеновне. Пусть даже по складу характера Шилов старший был авантюристом, иначе не пошел бы в кооперацию, которая в стране советов еще та авантюра. Но мои проекты были совсем из другой плоскости. Что музыка, что игры, что все остальное. Вон, даже шаурма, и то вышло на региональный рынок, а с приходом Микоянов, так и вовсе могла разойтись по всему Союзу. Про птичку и будущую соцсеть вовсе промолчу. Это уже мировой уровень при должном развитии проектов. Понятное дело, Шиловым было страшно, но при этом они не собирались сливаться, что я ценил. Так что без какого-либо негатива поехал за своими девчонками. Мы договаривались сегодня встретиться, да и мне не терпелось похвастаться обновками. Лена выскочила из консерватории, кутаясь в воротник пальто и оглядываясь по сторонам в поисках меня. Я моргнул фарами, подзывая девушку, а когда она подошла, распахнул переднюю дверь. Засимова была в курсе, что я приеду на машине, но явно не ожидала, что на такой, так что подзависла на пару секунд и лишь потом скользнула в салон. Я заранее включил обогрев сидений. Да, такая опция в «Чайке» тоже имелась. Сказывался класс автомобиля, за что получил благодарный поцелуй от продрогшей подруги перед тем, как меня засыпали вопросами. Отвечать я, правда, не стал. Просто не хотел повторять одно и то же дважды. Так что, хотя Лена немного надулась, но мы выдвинулись за Соней. Та сейчас была на тренировке по танцам. В отличие от меня, обе девушки старались развиваться всесторонне. Лена тоже на легкую атлетику ходила, форму поддерживала. Один я забил на все, кроме тренировок у Выгорского. Впрочем, мне и так времени не хватало, куда еще чем-то заниматься. «Значит, папа сказал правду, от тебя откупились». А вот Секорская была в курсе, правда, не факт, что ей это нравилось. «И как? Оно стоило того?» «Ты мне скажи!» Я не собирался обижаться на девчонку, ведь, несмотря на всю серьезность, ей было всего шестнадцать. Для вас старался, ну и для себя тоже, не без этого, но не только. Прежде всего, для нас всех. И твой отец также думает, поэтому тоже согласился на компенсацию. Война — это крайнее средство. Расчехлить пушки никогда не поздно, но если есть возможность ее избежать, лучше сделать это. «Так это от Дианы?» — дошло до Засимовой. «Вот, сучка, сначала натравила своих ухажеров, а потом типа, ой, я не хотела, вот тебе машина. Зуб даю, она тебя привязать пытается к себе. Скажи, Сонь». «Если бы все было так просто», — покачала головой Беловолосая. «Диана, конечно, сука та еще, но это было уж слишком топорно». Настолько, что Семен скорее прямо в оперном им морду бы набил, если бы они были чуть понаглее. Да и что бы этот урод не говорил, про бабушку они опасаются. Архон, знаешь ли, это не воробьям фигушки крутить. Ладно, допустим, это случайность. Лена и не думала успокаиваться. Ну что, Дяни теперь все простить? Семен, неужели после этого ты сможешь с ней? Ой, я тебя умоляю. Влезла Софья. Ты что, не знаешь Семена? Ему лишь бы сиськи были, а там кто что не важно. Нарываешься, красавица. Я зло зыркнул в зеркало заднего вида на вредную девчонку. Приедем, получишь по заднице, ибо нефиг, не такой уж я и кабель. Но, к сожалению, отказаться от продолжения эксперимента тоже не могу. Зато с уверенностью заявляю, что ничего больше у нас ней быть не может. станет юниором и свалит обратно в Москву. Никаких дел с ней я вести не собираюсь. Это точно? На меня уставились две пары настороженных глаз. Обещаешь? Машина — это откупные не только за то происшествие, это и за пластик, и за идею корпусной мебели, покачал я головой. Но если раньше они еще предполагали, что я могу войти к ним в семью, и все достанется бесплатно, то сейчас предпочли рассчитаться. «Сколько же эта машина стоит, что ее за такое отдали?» — удивилась немного наивная Леночка. «Тысяч пять?» «Десять в базовой, а это, я так понимаю, как бы не максимальное». Я похлопал чайку по рулю. «Так что умножай на полтора». «Ничего себе!» А вот шок, похоже, словили обе. Это же кооперативная квартира минимум. Нормально, я пожал плечами. Привыкайте, потому что у меня к вам, красавицы, предложение, от которого невозможно отказаться. Как насчет того, чтобы создать ювелирный кооператив с необычной концепцией? Он будет ориентирован на все возрастные группы. И поверьте, нам будет чем удивить покупателя, точнее вам, ведь управлять им будете вы двое. Плюс Жанна, дочка Льва Ивановича. Только вот не надо сразу пошлости думать. Шилову такой зять, как я, ни разу не упал. Тем более, что Ванька ухаживает за Ланой. «Ты сейчас серьезно?» На удивление девочки отреагировали спокойно. Только переглянулись между собой, о чем-то безмолвно договорившись. «Семен, это не смешно». «А я и не шучу». Скажу честно, подобное невербальное общение меня порадовало, ведь это означало, что девочки начали понимать друг друга без слов. Пусть в будущем оно и грозило мне массы проблем. Образцы у меня с собой. Сейчас приедем, покажу. И, девочки, это очень всерьез. Работы много, но она будет интересной. А вы у меня мало того, что умницы и красавицы, так еще и очень творческие создания. Так что я в вас верю. Ну и помогу, конечно, всем, чем смогу. Так что не спешите отказываться. Уверяю, будет очень интересно.